Дальше ето худдама, рахватува говорит, «Валя нашабли муаин, величайно мы никому не свидетельствуем, ни райан, ни адам, хабля хаза наскрува сабу сахаба ти то есть пред тех, как подозрить, мы хотим сказать о тех, сколько в того, кто поносит Есть их несколько видов. Первый – «Ан хабда джами'а – «Если кто-то поносит всех сподвижников, А на Или говорят, что большинство из подвижников ездят кафирами, что они отказаются от религии, кроме некоторых. Это че, вводят, и поэтому улема единогласных, без какого-либо одногласных сказали, что хумайни и все, кто слип всеми катер. Никто из не сульджамани ездят кафирами, исходя из этого я, исходя из этой акида Потому что эти люди, сказав тем, что большинство сахабы, и капель, тем самым они оттверждают Куран, которым Всевышний Аллах Субтитры создавал и не нахид юбайуна картах шаджарах Аллах доволен теми мусульманами, которые тебе дают присягу под деревом. И в этой присяге изучат по больше тысячи сподвижников. И Аллах говорит, больше тысячи сподвижников, Аллах недоволен, недовольным приход к Мене. Или кто-то тогда никто приходит и говорит, что нет они каферы, никому верить. Этому Казабу Джалу или Всевышнему Аллаху Субхану Аллаху. И пришло, на сцену ходить, что те люди, которые давали присягу, было 1400 человек. По на И других ходить пришло, что их было 1500 человек. Понятно, да, почему они являются каферами? И в наше время, к большому сожалению, ты видишь, в Аль-Язуглях люди начинают, наши там да, в России, некоторые управления и так далее, сотрудничать с этими шиитами, сотрудничать с иранцами. Субханалв, распространение религии, запускают их мечети дают им давам. И все молчат. И все молчат. И, как это должно быть, шииты, говорят, это такой же мазав, как мазава Буханита, имам Мазава, и Шабрии и так далее. Нет, шииты – это другая религия это другая версия эти люди могут на них сказать что они керт для нас второй вид ансабба бадан минха то есть поносит некоторых из них хаган и то есть здесь мы делаем разбирать инсабба бадан минхан мингинатели то есть если он планивает, некоторые, и поносит некоторые со стороны атикада, и они атикада фи им аннамахта, то есть поносит их, потому что вот они ошиблись, поэтому они такие-такие-такие, а в аннаму хоррату что они сделали какие-то упущения, в аннаму асаба гума асаба минджерфи атикад, тэмайя азархабуль хаваич, то есть как это Ахида Хаваичи, хаин нагадзамин кабаирин, дунок, это является одним из самых больших грехов. валяйу альдуму хричамин ажмилля, и это не бойчат из ислама, да здесь поэтому шейф Дуббада и некоторым кулима спросили, Сайд, а... Сайд, кут, какой у него кукр за то, что он поносит садвижников. Он сказал то, что он сделал описывай большой грех, но не является кухром. Почему? Потому что он именно с этой стороны. То есть подобно Хавайде, считая, что садвижники ошибся, обвинил в и Усмана Радамра в Муави, сказал, что они взяточники, что они такие угуны, что они делают дриш и так далее, то есть поносил подвижников. Поэтому нам сказали, что он, он из-за самого леса, да, попал в большой фест, большую большой большую грех. Однако если он поносит их, не джимать, любаясь славою за налейгем, то есть если же он ненавидит подвижников, то есть ругаясь подвижников, проявляя к ним ненависть, хехдан налейгем, презирай, саин нагады куфрулю, ахрулджу минамиллях. Это ввод человека язык ислама. Каля агдул-илм, лянн Потому что Аллах сказал, описывая с подвижников пророк сказал, «Леры забери мулькуфа». То есть Аллах рассказал сподвижникам то, что этим самым, то есть сподвижники являются теми, кому не проявляет неприязнь, кафиры. Кафиры. «Воман канафи в ходьбе и сразу, у кого там «вай изун» написано, «вай изун, ва». И тот, поэтому, у кого есть неприязнь к подвижнику Браусалса Аля Сахаба Терасуля, понюхался по Браусалса, поэтому его описывает тем, чем описал его Аллах в Панадаре, ин аннагуннарку Хва, то, что является капелом. Амара Умахатмауни, что касается материи права, что пришел Браусалсам, про прохмусат бигню фокусат и Сахаба. То есть поношение их такое же, как по отношению к подвижникам. У Амара Партхуа Умахатмауни, а тот же тот, кто обвиняет при любом обвинении, Аллахи да си же одно из них как это делал точно так же Равакеда, Шиита Равакеда Вагайриха Аиша Вагайриха Тот, кто обвиняет в любозьяния Аишу или из матерей правоедных Яни аннаха лям Афиха Фагуа куфрум билля является Этим самым не верит в слова Всевышнего Аллаху То есть то, что Аллах сказал, это кто евино То, что хороший для хорошего, и не отвергает эти ая. Влада, я скажет, подожди, послушай, по аянсхали, по по аянсхали, по аянсхали, по аянсхали, по аянсхали, по аянсхали, по аянсхали, по аянсхали, по аянсхали, Непричастности айши были после того, как они обвинили Европы и обновляют и Айссатиска Туркура, то есть а однако после того, после того, как то, что они не причастны, то есть айша не причастна. Аллах вас вещевает, что вы больше никогда к этому не возвращаетесь, если не возвращаешь если вы верующий. иман. То есть Аллах делает иманом. То есть если ты верующий не говорил, если обусывает, значит ты не верующий. То есть если ты будешь обвинять Джопраб, Салассам приводя. Мамфазов и брата, не сайра сули дает сахарину яблоку убетать, и при этом после того, как ты зашел состоять, если кто-то будет менять одной жоповосов на то, что она у меня здесь дается тяхным системам, а рабает, как это сказали, ученые. Вот им оставить им обратно, что муха, я думаю, важно с названия, этих то, что касается этих убеждений, там намного больше, то есть эта тема, и тот, кто хочет, пускай ищет книга, а не джима. Помимо из того, что я сказал, что мы не сидеем определенной дистанции в раю районе или воду, и для ночая, или для урасуль, владельца кроме тех, в лобах, и он он Прашай дали хасан в Австралия, в Алаванко, и также некоторым другим людям. пръшай дали обкаше, пръшай дали джобани, така Джанна Анатольевна, а что касается других, то есть тех, тех, кто он, не сказал, что он в раю и сказал, что он в воду, то мы не имеем права говорить, что он в раю и что он в воду. И поэтому тут будет вопрос, я сейчас вас спрошу. Вот из здесь на предыдущем? Путин в раю или в воду? А? а? Вот, значит, Архамдуля в этот период понял. Видали ли? Однако ты должен говорить, если Путин умрет на пол, что он в Вот это проблемы нет. А? И поэтому теперь я спрошу, допустим, Шеха <служа> Бенлас в районе Точно так же. Говорим, что Иншал надеется, что он пойдет в район. И да, вот это наша опида. И поэтому ты сейчас своей апидовой советский, когда говоришь, что Путин, не говори про Путина, что он возьмет, сразу протестят, а? Я сразу сразу, я помочь, я И да, сразу это будет полковник этой Путина защищаешь. Ты Путина защищаешь, или это твоя апида? Который тебя обязал Аллаха Его посланник, Аллах его послание. А ты ругай, ругай, слушай, а потом что он тебе играет по Потому что ты вальезу для шапка в рассуд, не мимо шапка в рассуде, и все, кто противоречит посланию Аллах Посланник Аллах не сказал эти слова, защищая пустое или тому подобное. Посланник Аллах Саусам сказал это, жалей нас. Абхима, салаллаху алисаляма, он был мимоствен из верующих. Поэтому, в жалея нас, объяснил нам, Икалфиду, и сказал, что он свидетельствует никому, что он в раю ли кроме воду, кроме тех, как он сказал Аллах и Убаханим, что они в раю, что они в воду. Поэтому, отсюда же вопрос, Абуллихаб в раю или в воду? В воду. Мило, скажи, в воду. Почему? Потому что свидетельство, Аллаху алия, Амбуллихайя, первый человек, который изменил религию Ибрахима, в раю или в воду? в Аду, потому что это сожрал Пророк волоса. Вот это вот наши Африда. Видали? Вот это вот наша Африда. И поэтому человек, который в Аду Кулуа Фитму ходит, и так приходит, что это кафир, это не кафир. Это Он говорит, это кафир, то есть мы меня что? В Аду так или не так? Видите, как он сидит на самом деле, что он стоит. В Аду Кулуа Ахуле. Однако некоторые у них сказали следующее. Сюда же относится, то есть тот человек, который мы говорим, что в раю, маншанидат То есть, если единогласно умма скажет, что этот человек начало в раю, то в раю. мумина юджанна анму анна мумин То есть, если вы из ислама и ума, все единогласно за сидят, и в раю. Маша едат ума и за засидят, то есть че он сюда же относится и поэтому нет проблем в рау. Идирайте се, че оттуда шейху и сам не Сказал, прийъв рау, т.е. прав. салсам, однажды, когда вели жаназу, переги то и люди сказали, есть когда первый первого внесли, начали хванить воприд хорошего и так далее. И про салсам сказал, боже стал обязательным. стало и потом несли в тому джанату, ибо они начали говорить, Аллах, какой не человек нехороший, как по в заслужил ваджиба. Стало обязательно. И, и сахабы спросили, что такое ваджиба? Что стало обязательно? Аллахасан сказал, «Харди хайдан ваджиба для очага». А эту? То есть сахабы в то время представляли умму. Правильно или неправильно? Умму представляли. То есть единогласно сахабы согласились, что правильно, когда собрались в Медине. Потому что в то время вся ума была в, день, в Медине. Так или не так? Собрались на где. А задние то есть это вы похвалили, поводятся для Аджан, стало обязательно за А это вы полицали, при этом стало обязательно Ансум Шугадау, Уланик и Арды выделяют свидетеля Мулаха, свидетеля на земле. То есть понятно, да? Это что касается Афили Аристона Джима. В этих вопросах, то есть вопрос о том, что никому не сидит, что он в или что он Кому действовал Аллах, а Наталья и Его посланник.